Глава 30. Тартар а грызун. Заглянули мы за угол и замерли, причем оба и сразу, потому что Т-образный перекресток, кроме пройденного нами от норка, оказался освещен не только световыми панелями, которых оказалось совсем немного, а еще и дополнительным образом. По стенам сидели вяло перемещаясь сотни насекомых не громадных, всего сантиметра 3-4 в длину, просто крупных. И не покрывали стены сплошным ковром. Нет. Было их не настолько много, но все они светились слабеньким желто-зеленым светом, не как одно лишь брюшко светлячка, а полностью, целиком. Свечение пробивалось сквозь полупрозрачный хитин, довольно слабое, но совокупно достаточное, чтобы мы, прибыв из относительно освещенного коридора, не заметили разницы, несмотря на малое количество светильников. «И были эти насекомые тараканами», — передернуло меня. «Но не шустрые поганцы, а разожравшиеся такие, хоть почти и не двигавшиеся». Единицы вяло переползали с места на место и лениво шевелили усищами. «Тараканы, пакость какая!» — констатировал я. «Так, я что-то не понял». Сверился я с показаниями дозиметра в углу глаза. «Излучения нет, свет». «А чего они такие светючие?» «Ну да, неприятно. Ты, Жор, держись. Или сразу падай в обморок. Я тебя на ручках эвакуирую». Ехидно выдала эта язва. «Очень, блин, смешно!» — возмутился я. «Свет! Это свинство! Смеяться над больными людьми!» Х -х -х -х -х! Очень свински захрюкала Светка. «Товарищами!» — возмущенно поправил я. «Так, но ну, фона-то нет, а они светятся. Химолюминесценция? Но почему всего организма?» «Они вроде бы не агрессивны». Аккуратно толкнула стволом своего пистолета таракашку Светлана. Таракашка толкнулась... И, суча лапками, шмякнулась на пол, разбившись. Вот просто шмякнулась и треснула панцирем, расплескавшись по полу. Но запах... «Отходим», — бросил я. «Это пиздец, Свет». Отскочили мы недалеко, на десяток метров вглубь уже пройденного коридора. «Жор, что такое?» — обеспокоенно выдала Светка. «Я же сказал, что такое». Несколько отойдя от реального ужаса, ответил я. На нейтронские эту пакость гнали. «Вакуума много», — хмыкнул я. «Какую?» — заинтересовалась Светка. «Карборановая кислота», — озвучил я сообщение химрецептора. «Вроде даже не слышала. А что это?» «Искусственная кислота. На порядок активнее соляной и серной. В металлургии использовали. Ну, я думал, что искусственная. Ничего не понимаю, Свет». «Если на порядке активнее, то как она в них находится?» «Вот этого и не понимаю», — признал я. «Думаю». «Изолятор?» «Разве что кремний, точнее, стекло», — припомнил я. «Так, погоди, Жор, подтеки на проводах». «Ну да, но там бы все проело». «И они хрупкие, он разбился». «Так ты думаешь, стекло?» — уточнил я, на что Светка покивала. «И замедлитель». Уже сам додумался я. Правда, ни черта не представляю, что там за замедлитель должен быть. С водой и кислородом карбонаровая кислота прекрасно реагирует. «Органика какая-нибудь», — предположила Светка. «Ну, возможно. Та же кремниевая. Хотя и бред. Это тараканы, а не пришельцы какие». «Ну ладно. Почему прозрачные, понятно. Почему светятся и такие медленные тоже?» Им просто не нужно никуда торопиться. Даже ослабленная кислота чертовски сильная, но недостаточно, чтобы прожечь нержавейку оплетки, припомнил я подпалины. А человеку как? Да, как обычная сильная кислота, соли нетоксичны. А светятся: Они, похоже, нержавейку жрут цвет. Медленно, но быстро ему не надо. Царапины от крыс, а точки от тараканов ну и потеки. Освечение реакция металла поняла светка на что я кивнул но химзащита помогает я думал о санитары в броне а это именно химзащита я тоже думал броня но хреново помогает рваный комбес помнишь похоже биофибра держит эту смесь но теряет прочность думаю полимеры окисляются остается просто ткань а там крысы грызущие бетон симбиоз А фиг знает Свет, но мне все это не нравится. Стеклянные, блин, светящиеся кислотные тараканы», — возмутился я. «Да уж, почти смешно, но они не просто не агрессивные, Жор. Они не могут быть быстрыми. Разобьются, да», — признал я. «Давай попробуем найти тебе крыс», — решительно заявила Светка. «Кислота от тебе опаснее, чем мне». «Комбинезон химзащиты», — похлопала по-названному андроид. «И я не говорю умереть за крыс», — хихикнула она. «Просто посмотреть, раз уж спустились. Если что, вернемся. «Ну, давай попробуем. Только очень аккуратно. Держимся подальше от стен». «Само собой, Жора, мне пока в химчистку рановато». И потопали мы обратно в коридор. Авантюра, конечно, но мне в собственных глазах надо было реабилитироваться. Я реально до дрожи испугался. Надеюсь, не показал. Просто видел как-то, как капля этой кислоты попала на пустотный костюм товарищу, испаряясь в вакууме. Но проделать сквозную дырку в предплечье и противоположной стороне комбеза ей это не помешало. Товарища вытянули, даже руку залечили, но его крик до сих пор пробирает в воспоминаниях. А уж скорость окисления этой дряни пугает до судорог. Но бояться неправильно. Со страхами надо бороться. У меня и так со всякой мерзостью еще пальцастой проблемы. И вот идем мы тихо, аккуратно, от стенок подальше держимся, и вдруг крыса сантиметров тридцати длиной, здоровая, жирная, черная, в подпаленных ожогах, точнее, шрамах от них. И привстала на задние лапы, ушами шевелит, смотрит на нас бусинками глаз. Противная какая! «Но надо», — сопроводил я комментарием, выстрел из гада в башку твари. Чудес не случилось. Пистолет чихнул пулей, башка кусками полетела в коридор, а тушка, кровоточа, шмякнулась на пол. «Стоп!» — вибрация напряженно оповестила Света. «Вижу», — ответил я, видящий, если не Орду, то ощутимую группу живности за поворотом ответвления коридора впереди. «Стоим тут, Свет!» Тараканов почти нет спокойнее. Указал я на практически лишенные стеклянных насекомых стены. Светка согласно кивнула. Стоим мы, значит, с оружием наготове. Метрах в четырех впереди видим поворот в отнорок, за углом которого скопилась масса животин, не могущих быть никем, кроме крыс. Минуту стоим, нулевой эффект. Не нападают, стоят, копошатся за стеной. «Ждут, когда мы подойдем, чтобы накинуться», — констатировала Света. «И пересвистываются». «М -м -м, уточнил я. «Ультразвук, Жора, прости, перевод не дам. Не в тех яслях училась». «Прощаю», — хмыкнул я. «Ты замечательный, Жора», — застервозничала Светка. «Но модуляции свиста явно осмысленные, понимаешь?» «Речь», — уточнил я, — «не настолько сложные. Что-то уровня высших киноидов» все равно поумнее обычных крыс», — констатировал я. «И не нападают паразиты такие, ждут, когда подойдем». «А мы подойдем?» — с ощутимым скепсисом поинтересовалась Света. «Ну, у меня желания нет. Их зубы на нержавейке были. Не хочу им в пасть лезть», — ответил я. «Давай подождем минуты три 4 Если не полезут, то и фиг с ними. Вернемся, попробуем в следующий раз». «Если он будет, Джор». «Ну, согласна, разумно. «Не будет и ладно. Не так уж мне эта умная кожа и нужна», с некоторым сожалением ответил я. «Ну, все-таки мощная она штука. И даже не только в увертливости дело. Можно исходить с секретом типа иона обменного. То есть и себя от части ионизации защитить, и наружу, если заражен, сильно не выпускать. Полезная химера, в общем». Но если сейчас дуром полезть, можно и без обычной кожи остаться, а бумной даже не говоря. Нам такого не надо. И вот стоим мы, а из-за угла выбегает крыса, получает пулю из светиного пистоля. Я даже не целился, светки удобнее было. Вот, попало, зверюга у стенки падает, валяется. «Еще подождем», — подумав, выдал я. «Патронов у нас навалом». Скинул я рюкзак, ставя его у стены, где-то ракашек не было. Хорошо, не стало спорить света. Стоим, ждем. Минута, две. На третью, быстрый взмельк, двойной выстрел, уже от меня и светки. Две дохлые крысы в результате. Как ловко вышло-то. Это мы их всех перебьем тут, как в тире, порадовался я. И, похоже, на каркал. Хотя не верю в суеверие, но тут очень похоже вышло. Из-за угла рвануло полтора десятка крыс. Причем очень странно. Пара побежала от нас, а дюжина или чуть больше рваными прыжками к нам, сокращаясь в числе от наших пуль. И вроде все нормально, но тут мы со Светкой отпрыгнули к стенам, а я просто забил на последнюю крысу. Все потому, что по коридору Прямо в нас пролетели два светящихся пятна таракана. Не слишком быстро, но и немедленно. И мимо. Шмякнулись вдали, разбились. «Они еще и летают, как неудачно», — констатировал я. «Неприятно», — признала Света. «Жор», — тыкнула пальцем она мне в пузо. Я глаза опустил. Крыса. Вцепилась в куртку в районе живота своими зубищами, повисла на них и грызет. Толку ноль, как понятно. Куртка спасателя даже не пластобетон. Ей часами грызть. И глазенки свои крысиные на меня пучат злобно и грызет. Я только к потянулся, как «пригнись», присел на рефлексе. А в стенку, примерно там, где была моя голова, врезался таракан. Еще один мимо света пролетел. «Что за фигня, Свет? Это что, тараканы за нами охотятся?» Недоуменно уставился я на кислотно фосфорицирующее пятно. «Это не тараканы, Жор», — напряженно ответила Светка, вглядываясь в коридор. «Не они сами. Кидаются, что ли?» — хмыкнул я. «Именно. Смотри, только не подставляйся». Посмотрел. Не подставился только чудом. Пара крыс, убежавших по направлению от нас, аккуратно снимали таракана со стены, обвивая хвостом разбегались с проворотом, как прощой метая таракана, и опрометью убегали вдаль. Просто звездец какой-то. «Свет, бери!» — вытащил я из рюкзака полосу стеклопластика метр на тридцать, которая в нем жесткость спинки придавала. «Жалко! Фигня, зашью! Стеклопластик эту кислоту удержит какое-то время точно!» — пояснил я. «А тебе под этот боеприпас лучше не попадать!» «А тебе?» «Не попадут, и мне не так опасно. В общем, укрывайся». «Я лучше им отбивать буду», — помахала Светка полоской стеклопластика. «Ну или так. Я бы, Свет, попробовал уже убежать», — признал я. «Но они могут кинуться догонять», — понятливо подхватила она. «Ну да, а тут мы справимся». «Справимся? Должны. Только Жор», — послышалась в голосе Стервозенко. «М-м?» поинтересовался я. Ты когда составляешь свои планы, попробуй подумать. Иногда очень интересно получается. А ты мне могла и не подначивать, — возмутился я. Могу и не подначивать, — ехидного предвкушения в голосе Светки хватило бы на десяток рыжих. Нет уж, подначивай, а я буду думать, — решил не рисковать я. Как скажешь, Жорочка, — выдала Светка, — попытка не пытка. И вот уверен, что язык еще свой под маской показывает, стервозинка рыжая. А пока мы выясняли, ну, в смысле, были заняты перспективным планированием, крысиная масса двинулась по нашей душе. Они идут, Свет. Угу, чуть сместилась к рюкзаку Света и вытащила из него пару обоим, не глядя. И жор. Только быстро. Живот. Крыса. Прыснула Светка, не отрывая ствол и взгляд от поворота. «И хрен с ней», — философски ответил я. «Это хорошо, Жора, что они такие прыгучие». «Чем? У меня была бы трагедия в личной жизни, если бы она прыгнула сантиметров на двадцать ниже, конечно», — ехидствовал андроид. «Свет, они идут. А я слежу». И через несколько секунд крысы рванули плотными рядами. Часть к нам, часть от нас. Явно тараканами хотели кидаться, сволочи крысиные. Ну а мы со Светкой начали беглый огонь. И нужно признать, Света стреляла быстрее, чем я. Насчет точности не скажу, не мазали оба. Но скорость попадания и перезарядки была у андроида в разы больше моей. А я просто не успевал. То есть от нескольких тараканов мы увернулись, стреляли, но в общем не успевали. Не критично вроде как, главное под тараканов не подставляться. Ну и мне ладони и лицо под крысиные зубы не совать. Но неприятно. И вот уже прикидываю я отбросить гада и взяться за исл как в углу зрения мелькает надпись. Режим боевого форсажа активирован принудительно. И крысы, да как в киселе, замерли. Еле перебирать стали своими подлючими лапками. Правда, у меня пропало периферийное зрение — картинка перед глазами стала практически черно-белой, так легкие намеки на оттенки. И сами мои движения стали дерганные, появилось ощущение опьянения, не сильного, но все-таки чувствующегося. Но при этом стреляющая как из пулемета света казалась неторопливой и вальяжной. А я быстро перезарядил пистолет и застрочил по крысам, причем сбил двух метательных тараканов, и самих крыс-метательниц перебил. Шесть обоим за двадцать секунд, с доставанием из рюкзака, с перезарядкой и наведением. И ни одного промаха, просто запредельная вещь этот боевой форсаж. Крысы закончились. Уже перед глазами появилась надпись «Деактивация режима боевого форсажа». Носителю рекомендуется занять устойчивое положение и отдохнуть. «Уй!» — в голос взвыл я, потому что терпеть боль я, конечно, могу. Спортсмен, комсомолец и советский человек. Но ощущения после этого режима были... Да болело, очень болело, вообще все. Я и не подозревал, что все тело, мышцы, внутренности, голова, глаза, кости могут болеть сразу и столь интенсивно. Да еще зрение расфокусировалось, толком ничего не разглядеть, да и зашатало. Впрочем, через секунду за плечо меня придержала рука, а взволнованный Светкин голос поинтересовался. «Жор, ранение где?» «Не ранение, с трудом ворочая непослушным языком и болящим. Вот хамство какое! Я не языком на курок жал, а болит, зараза такая!» — ответил я. «Боевой режим, БА, ППХ, последствия». «Так вот, что это было», — протянула Света. «А я совсем перестала понимать. Как ты так? Люди так не могут». «Советские люди могут все», — ответил я, немного приходя в себя. «Так, крыс нет, сдохли». «Жор, а Жор? А, а своего друга ты так и оставишь?» А я опустил глаза, в которых картинка уже не так сильно расплывалась и уставился в выпученные крысиные глазенки. Эта вредительница-трудоголичка как вцепилась в куртку на пузе, так и висела все время, и челюстями шевелила. «Нефиг паразитов отпускать, и обойдусь без такого питомца», — хмыкнул я, наконец избавляясь от безбилетного пассажира аккуратным ударом атомной лопатки. «Так, в округе крыс нет», — обозрел я орлиным взглядом округу. — Вещество это запредельное, — шмыгнул я носом. — Есть. — И надо крысятину жрать, — вздохнул я. — А ру, паразит такой, — Высвистил из моего пуза гимн Союза. — Шутники их. и Светка ржет. — Сырыми? — Угу, говорил же. — Давай помогу разделать. И с солью? — И специями, — заявил я. — Небось, гадость. — Ничего, потерпи, Жор. Сочувственно выдала Светка, на что я кивнул. Правда, сочувствие тут же сменилось ехидством и обращение. Вот сразу стало понятно, что сейчас гадость скажет. «Жор, а Жор?» «Ну чего, Свет?» «А сколько крыс тебе надо съесть?» Ответом стала пара легких ударов о стену коридора лбом. И ладно бы Светкиным, тервочки ехидной. «Нет, моим. Я не знал, сколько». Знал вещество, понимал на основании данных химанализатора, что его в крысах достаточно. Но вот сколько, ассистент не сказал. «Не знаешь?» «Не знаю. Буду жрать всех», — принял я ответственное решение, перестав биться башкой. «Ты мой герой», — преувеличенно восхищенно съязвила Светка. «Но помогла. И с разделкой, и с просолкой, перчением» и даже пока я точил крысятину, вставила стеклопластовую пластинку в рюкзак, зашив его за минуту. Да даже пробежалась по коридору, вернувшись с пучком крысиных хвостов. А не жоп стоит, да и вообще полезно будет. Нам в городе, похоже, какое-то время задержаться надо будет. В общем, окончательно решил я, Светка — умница, полезный товарищ. А что, стервочка и рыжая? «Ну, у всех свои недостатки. Я вон тоже не ангел-белоперый, да и не бывает их». Пока питался, откат боевого режима прошел. В ощущениях, конечно. Так-то откатывать меня будет до утра, в смысле поспать для полного восстановления надо. Насколько я понимаю, резервные хранилища питательных веществ опорожнились в кровь. Уклоны латают и заменяют поврежденные клетки. Вплоть до того, что делают эдкий массаж перенапряженным мышцам. И пошли мы в обратный путь. Добрались до люка без приключений, поднялись. Люк и вправду был просто прикрыт, не заперт. Ожидал нас санитарщик в химзе, издавший три звука. Выжили и присвист, когда увидел хвосты у Светки. Вот совсем не коммуникабельные они люди, санитарщики, заключил я. Впрочем, без разницы, что мне нравится. Общаться радостно они и не должны. У людей своя работа. «В автобус, Жор, или сдадим?» — помахала Светка пучком хвостов. «В горком, — решил я, — а потом отдохнем». На что Светка кивнула, прихватила меня под руку и, помахивая пучком хвостов, как женской сумочкой, пошла со мной к горкому.